ЗЛАТА. Я расслабилась. Посол спокойно шел рядом, солнышко припекало, несколько встреченных людей долго провожали нас взглядами, но не решались подходить. Все было спокойно и ничего не предвещало беды, как обычно, пока эльф не перепрыгнул забор. Вот только что он спокойно идет, а через секунду хватается за вкопанный в землю столб, отталкивается от земли с неожиданной легкостью и ловкостью оказывается по другую сторону. На осознание произошедшего мне потребовалось несколько секунд на то, чтобы понять, чей именно забор перелез эльф и кто там обитает, еще парочка мгновений. й к о р е л ь громким шепотом позвала я. «Возвращайся немедленно!» Но посол, чтоб его и не подумал, он беспечно махнул рукой и направился к клумбе с огромными пионами. «Только не говорите мне...» «Нет, ну, пожалуйста!» Кажется, я слышала хруст, с которым он сорвал первый цветок. «Крель! Нет!» Мой сдавленный шепот больше напоминал предсмертный хрип, но Эльф меня не слышал. Вернее, всё он, конечно, слышал, только не слушал. Между тем, Бася, так звали жившего здесь лохматого сторожа, поднялся. Кажется, он сам был несколько в шоке от странного вора, нагло залезшего средь бела дня и заставившего пса выбраться из спасительного тенька. «Карель!» — уже не таясь, в голос крикнула я. Эльф, наконец, развернулся, встретившись взглядом с серым монстром, почему-то считавшимся собакой, и размер, разумеется, оценил. Первым отреагировал пёс, сорвавшийся со своего места и огромными прыжками понёсшийся к эльфу. Эльф на этот раз не продемонстрировал свою молниеносную реакцию, потеряв драгоценное мгновение. Но всё же псина показалась ему убедительнее переводчицы, и посол рванул обратно. Я затаила дыхание. Секунды растянулись до неприличия, а сердце, наоборот, ухнуло вниз и остановилось. И всё-таки Кориэль оказался у забора раньше, перекинул сорванные пионы мне. Кто думает в такие моменты о цветах? А сам подтянулся, чтобы перелезть. Только не рассчитал размер «собачки», которая без труда, даже не вставая на задние лапы, вцепилась в его ботинок. Эльф, наполовину свесившись, принялся махать ногами. В итоге кулем, совсем не так грациозно, как залезал, рухнул вниз, оставив Басе на память свой ботинок. Что происходит? А вот и хозяйка. Старушка, словно на контрасте с псом, выглядела маленькой и ч щ е д у ш н о й Но я-то знала, сколько проблем способен доставить этот милый с виду божий одуванчик. Она была основным источником жалоб градоправителю. Даже она нас с э л ь з е й как-то пожаловалась, написав, что наше зелье не соответствует ее ожиданиям и не разглаживает морщины, как было заявлено на этикетке. Будто ее морщины что-то р а з г л а д и т «Бежим быстрее!» Я схватила креля за руку и потащила в сторону спасительного посольства, до которого не дошли-то всего ничего». Эльф, заметно хромая в одном ботинке, спорить не стал, а побежал рядом, продолжая держать меня за руку. До дома мы добрались в з м о к ш и е и раскрасневшиеся, но и внутри расслабиться не вышло. Эльфийская лодыжка со следами собачьих зубов стремительно опухала. Посол хромал так, словно ещё пара шагов, и рухнет, как подкошенный. Пришлось тащить его по лестнице наверх. А то чего доброго ещё и шею свернёт. Сгрузив эльфа на кровать, я сама села на пол и только теперь заметила, что по-прежнему сжимаю в руке изрядно потрёпанный букет пионов. Рука так и чесалась, а греть им посла, но межрасовые отношения и зарплата, с которой я, видимо, сильно продешевила, останавливали. «Поставь цветы в воду!» — голосом умирающего попросил Криэль. «Им уже не помочь». Отозвалась я, вставая и направляясь к двери. Не цветы ставить, разумеется, а смотреть, что у меня есть из лекарственных трав для примочки. Бася, конечно, не бешеный, в отличие от ненормального эльфа, но его укусы не проходят бесследно. Тут посол потянулся ко мне и дотронулся до одного стебелька. Его живительную силу почувствовала даже я. Кончики пальцев заколола, а цветы воспрянули крупными головками белого, розового и насыщенно-малинового цвета. Вздохнув, я всё-таки организовала им вазу из банки, а заодно нашла небольшую кастрюльку для зелья. Вот что с этим эльфом делать? Руки привычно нарезали, мяли и растирали травы, действуя отдельно от головы. Было всё-таки в зелье в а р е н и е нечто успокаивающее. Простые отточенные движения, запах трав, мерный стук ножа по доске, булькающий кипяток в кастрюльке. Всё это само по себе завораживало, настраивая на нужный лад. Теперь отмеряем количество ингредиентов, сдабриваем таликой магии и доводим до готовности. Сама не поняла, как пролетели почти три часа. Зато я вернула душевное равновесие. А ещё подумала, что теперь всегда буду крепко держать Криэля за руку, наплету ему про человеческие традиции. Вряд ли эльф в них хорошо разбирается, если так легко лазает по заборам за чужими цветами. Кстати, это неплохо было бы обсудить в и з б е ж а н и е повторений. Я обмотала кастрюльку зельем-полотенцем. Пусть настоится ещё немного и подостынет, и поднялась к себе готовить речь. К сожалению, с эльфийским у меня всё обстояло отнюдь не так радужно, как с зельеварением. Зато к послу я в и л а с ь во всеоружии с зельем и с намерением серьёзно поговорить. «Аппетитно пахнет», — оживился эльф, — стоило мне бочком протиснуться к нему. «Это на компресс». Остудила его пыл я, доставая и складывая в несколько слоёв марлю. «А как же ужин?» — самым несчастным видом поинтересовался посол. «Не заслужил», — так и хотелось ответить мне. «Жаль, что нельзя так ему сказать». «Ужин будет позже», — жалилась я. Запах у зелья действительно был приятный, немного пряный, но не тяжёлый. Эльфийская лодыжка не выглядела совсем уж плачевно, как я боялась, но компресс ей всё равно не помешает. к а следует, замотав пропитанную зельем марлю, я достала сложенный в четверо лист бумаги. «Кориэль!» — строго начала я. «Прошу больше так не делать». «Как?» — эльф смотрел на меня своими ясными очами без малейших признаков понимания. «Как сегодня с цветами?» — пояснила я, сбившись с мысли и з записей, но быстро сориентировавшись и перестроив фразу. «Нельзя рвать чужие цветы. Цветы не могут быть чужими». просто ответил эльф. «Очень даже могут. Они росли за забором на чужой земле. Начала з в о д и т ь с я я. И земля не может быть чужой», не унимался посол. «Интересно, они там в Аларии все такие, или это нам с ним особенно повезло? Она огорожена, и там была собака», привела я сразу два веских довода. «А небо?» вдруг спросил эльф. «Небо? Что небо?» «Не поняла я. Небо за забором тоже чужое?» Я смотрела на эльфа. Эльф смотрел на меня и ждал ответа. То есть он серьезно спросил? Не в шутку? Нет, небо общее, но это другое. Небо, земля, трава, деревья, цветы — все это природа, — выдал к а р е л ь И она не может кому-то принадлежать. Цветы еще как могут. Их же выращивают специально для красоты. Попробовала я донести свою мысль, напоминая себя об укреплении межрасовых связей. не о зарплате, на которую я очень рассчитывала. «Да», — согласился Эльф, — «для красоты, а значит, я могу подарить их красивой девушке». Это он что-то совсем не туда свернул. Чтобы подарить цветы, их нужно сначала купить или вырастить самому, чтобы не рвать чужие. Принялась я объяснять прописные истины, хотя было приятно, конечно. «Значит, нам нужно вернуться и заплатить за них?» — озарила посла. «Ни в коем случае». — испугалась я. — Про эти цветы лучше никому не рассказывать. — Потом проблем не оберёшься. Мадам Войкс хуже Басси. Уж если бы она вцепилась в эльфа, то просто так не отпустила бы, и одной лодыжкой посол бы не отделался. — То есть их всё-таки можно было рвать? — вернулся к началу разговора Криэль. Я прикрыла глаза и сделала глубокий вдох и медленный выдох. — Цветы рвать нельзя. Только покупать. В специальных местах. ладно — согласился эльф. — А где эти места? — Да неужели? — Завтра на рынке покажу, — пообещала я. — Буду ждать. — Серьёзно кивнул эльф. Я подхватила кастрюльку с остатками зелья. Возле крееля лучше ничего не оставлять, а то запах ему уже понравился. И когда закрывала дверь, показалось, что эльф улыбался.